шестьдесят третьем году и если бы не меэллани то вероятно и в этот дом ему бы был закрыт доступ всякий раз при известия его появлении в городе тетушка питти падала в обморок ей хорошо было известно что говорят ее друзья по поводу его визитов к ней но у нее по прежнему не хватало духу отказать ему в гостеприимстве стоило рету батлеру появиться в атланте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 Сказать в самой вежливой форме. «О, Боже! Я право думаю, что вы слишком поощряете его. И весь город об этом говорит. Если ваша матушка узнает, что она подумает обо мне? Мелли, ты не должна быть с ним так мила. Держись с ним холодно и отчужденно, и он поймет. Ах, Мелли, как ты считаешь? Может быть, мне следует написать Генри, чтобы он поговорил с капитаном батлером